Глава восьмая. Только став взрослым, то есть, как следует пожив, ты понимаешь все могущество акцентов. Хорошая ложь требует слишком тщательного планирования и несет риски, а вот акценты – они совершенно другое дело. Правильно расставленные, в правильно поданной информации – Особенно если последнее подается намеками, эти могущественные ребята способны развернуть любую перспективу в нужную тебе сторону. С этим справится и маленькая девочка, ой, то есть женщины с таким справляются инстинктивно, это нам, мужикам, учиться надо, в первую очередь слышать. В данном случае я был совершенно не уверен в том, что девочка справится с акцентами, зато вот бутылка коньяка, пронесенная этой девочкой туда, куда надо, плюс мои невеликие дипломатические способности, все это оказалось очень даже удачной комбинацией. Во всяком случае, чего ж более можно придумать, находясь в медкабинете, Итак, господа, мы видим перед собой ярчайший пример идеального поведения ревнителя в внезапно опасной ситуации. Жестко и агрессивно давил предвкушающий коньяк итальянец на свою не слишком-то и благодарную аудиторию. Ярчайший! И это говорю я, принципиально избегающий подобных словословий, но не могу не ткнуть вас носом в пример, Как себя ведет ревнитель, удостоенный в своем возрасте звание боярина? Удостоенная стояла с максимально мрачным выражением лица рядом с бароном, тихо ненавидя всех студентов, а меня, скорее всего, особенно. Точно было неизвестно, так как с пятой мы особо не общались, а я попал в класс сразу с лежанки, на которой провел половину дня. Но. Атмосфера вокруг Кристины была куда мрачнее, чем я раньше полагал возможным. За считанные секунды ваша одноклассница проанализировала информацию, определив торженцев как частично разумный вид. Побудив господина Дайхарда привлечь внимание дикарей, она вместе с ним отступила на стратегически выгодную позицию, уйдя в осаду. Затем... Они приняли бой на весьма, весьма выгодных для себя условиях, так как ящерицы могли карабкаться на второй этаж только безоружными. Они бросали копья. Что дальше сделала бояра Нетернова? Находясь в смертельной опасности, она, тем не менее, запишите себе трижды и четырежды первым делом, организовала удвоенный резонанс разумных чернокниг первым делом первейшим барон рвал и металл но от восторга сдержано, но постоянно словословие темнеющие на глазах девушку с его точки зрения поправленной обещанным коньяком кристина была никем иным как мастером ревнителем рассчитавшим ситуацию от и до Гениально распределившим все наличные силы, не потерявшим буквально ни одной секунды при выполнении задачи, и, что вообще потрясающе, даже с его фурио медичи взгляда, вышедший из победоносного боя без потерь, ни единой капли крови буйствовал наш преподаватель, давая волю своей итальянской привычке жестикулировать, ни одной. Боярыня продемонстрировала куда больше, нежели мы, как преподаватели, смеем мечтать увидеть от вас по окончании Академии. Да, это был очень хороший коньяк. 60 рублей отдал и не жалею. Акценты слишком важная штука, поэтому сгладить у общественности впечатление от рукотворного айсберга как-то надо. Пусть даже и за счет Кристины она мне все равно задолжала. У самой девушки, как выяснилось, было диаметрально противоположное мнение на эту тему. «Я наврала архителу, что у тебя был полностью заполненный кристалл». Злобно прошипела брюнетка, при первой же возможности злобно прошипеть мне на ухо. «А еще сказала...» что твоя книга обладает потрясающим резервом. Ты мне должен, Дайхард, у меня к тебе есть вопросы. Посмотрев в непроницаемые черные глаза, взвешенные за подставу девушки, я как-то сразу понял, что ночевать дома не буду. Мы там с Фелицией будем в полном меньшинстве. Так, пора включать стратегию выживания». «А ты еще красивее, когда злишься!» — улыбнулся я Терновой в лицо, отчего она неиллюзорно шарахнулась назад, меняясь в этом самом лице. Полюбовавшись метаморфозой, я еще раз улыбнулся, а потом придавил на тапок, бросая озадаченную девушку одну-одинешеньку. «Ну, с красивым мужиком в книге!» Но это мелочи!» После занятий, получив неуверенное утверждение нашего волшебника-преподавателя о собственном здоровом состоянии, и это очень странно, я тихой сапой свалил на вольные хлеба, то есть в город. Мне нужно было хорошо подумать, о чем в будущем врать соседке, да и вообще поразмыслить о том, как жить дальше. Да и вообще, что делать в доме, Где трудится бригада стекольщиков и уборщиц. Поэтому я, недолго думая, вломился непрошенным в гости Козову, вручил ничего не понимающему ему и пиати по шоколадной конфете, а затем, раскрыв окно в его комнате, спокойно спустился себе вниз, тут же дропанув к забору. И был таков. «Тебе напомнить, что за тобой охотятся Акаибата? Бата?» – нервно спросила меня книга, когда я уже заныкался в неторопливо тюхающий мановоз, он же трамвай. «Я уже несколько месяцев отыгрываю примерного аристократа», – уязвленно бросил мысль я Фелиции. «Но сейчас мне надо подумать. Мог бы подумать дома и выпить. У нас есть дома выпить». А еще я хочу женщину, ехидно подумал я, предлагая насупленной кондукторше целый рубль. Нормальную живую женщину, не аристократку какую и без последствий. Знаешь, вот так залезть на нее, на голую, подергаться, как мартышки, а потом, чтобы все отпустило. Это называется секс, если ты не знала. Нет, ну в самом деле... «Какой из меня студент, когда я месяцами не в одном глазу и не в одной студентке?» «Ладно, с последними проблема, несмотря на то, что, по словам того же Медичи, ревнителем можно греховодить направо и налево. Мы, первокуры, еще не понимаем, во что вляпались, поэтому держим гениталию на коротком поводке. Ну, они, не я». «Мне, как молодому юноше, неоднократно встречавшему рассвет и закат на молодых пейзанках, очень даже интересно попробовать то же самое, но в городе, вдруг тут найду поперек!» Фелиция, пробормотав нечто среднее между «животное», кабель, «гад», «тоже хочу», замолчала, а я, спрыгнув на остановке, обошел стоящий трамвай сзади, а затем пригнулся в ожидании. Оно продлилось всего несколько секунд, после чего за угол трамвая высунул рожу мой преследователь, чтобы тут же быть мной схваченным и поднятым в воздух. «Ага!» — удовлетворенно сказал я, пялясь в растерянную морду крупного черного кота. «Мишлен!» Кот прижал голове уши и неуверенно мяукнул. Рыпацион, несмотря на все свои размеры, не собирался. Лимит применять к простолюдинам здесь считается за великое западло. А вот животину я мог совершенно спокойно трахнуть током, но не собирался. «Тебя следить за мной отправили», — улыбнулся я, не показывая зубы, дабы не смущать шерстяного. «Ну тогда пойдем!» Уши тут же встали торчком. Моей целью был самый обычный кабак, лишь слегка приличного вида. Таких в Петербурге не могло не водиться в большом количестве, так что вскоре я сидел в тесном, вытянутом зале, накуренном и пошарпанном, но уж точно не похожем на рюмочную или бомжатник. Просто интенсивно использующееся заведение – Почти пустое в данный момент. Пиво и пожрать есть. Осведомился я с порога, заходя внутрь в охапку с крупным черным котом. Здравствуйте. Неприязненно покосилась на меня удивительно чистая женщина в переднике за стойкой. С животными не пускаем. И благородных, и благородных. А если животное непростое? Даже с непростыми животными, ваше благородие. Тогда я пошел отмечать закрытие портала в другое место. Личное закрытие. Подождите, подождите, господин ревнец. Вместе со столиком мы получили удивительно пухлое и большое меню. На мой вопрос о изобилии предлагаемого хозяйка, пожав плечами, рассказала, Что у всех кабаков на внешней стороне питерского квадрата есть доступ к большой кухне, выстроенной внутри, где денно и нощно трудятся повара. Поэтому в таких заведениях, как у нее, вопрос хорошо пожрать вообще не стоит. И никогда не стоял. Многие горожане предпочитают ужинать в таком заведении, а не готовить дома Отрадно. Заказав себе шашлыка, а коту, с крайне удивленным видом, сидящему напротив меня свежей рыбы без костей, я приступил к активной трапезе, закусывая ароматное и сочное мясо лавашом. Мишлен, явно пребывая в когнитивном диссонансе, тоже начал покусывать угощение. Наверное, видя этот произвол, Кристина бы из трусов выпрыгнула, так как кот, по сути, коррумпировался мной все сильнее и сильнее. Поев, я принял на грудь литр пива с Василий Островских пивоварен, после чего наконец-то задумался о своей нелегкой жизни, рассказывая в перерывах коту о некоторых веселых фрагментах из прошлого у Юджина. Такое время препровождения... Вызвала внезапный и бурный отклик от еще одного наблюдателя этого умиротворенного процесса. «Ты готов разговаривать с котом, а не со мной?» Скандально потрясенным тоном взвизгнула мне в уши Даймон. «Да что я тебе сделала, негодяй? Почему ты ко мне так относишься?» «Фелиция Краммер Дельфиора Вертадантас. На наезд надо было отреагировать. «Я к тебе настолько хорошо отношусь, что даже помню все твое имя, но пойми, ты женщина, сидящая у меня в голове. Это очень пугающе и неестественно. Попробуй расспросить лорда о том, как к этому можно относиться». «То есть, ты все-таки видишь во мне женщину? Молниеносно переобулась брюнетка?» «Не вижу». А слышу, уточнил я, заливая внутрь третью кружку пива. Это просто очумительная разница. Отдав внутреннего лорда на поживу злой женщине, я продолжил. Питие, правда, уже не один. Пожравший кот как-то робко потыкал лапой в мою кружку. Намек оказался понят верно, поэтому вскоре на столе стояла кружка номер два и глубокое блюдце. Жизнь, несмотря на все свои трудности, начала казаться куда светлее. Нет, ну на самом деле. Ты просыпаешься в чужом теле и мире, помни жизнь этого молодого человека как свою. Она и была твоей только сурезанной соображалкой. Потом ты понимаешь, что являешься благородным и владельцем очень опасного гримуара, Подаешься в бега, успешно удираешь, поступаешь в Академию Ревнителей, но не успеваешь моргнуть и глазом, как оказываешься объектом охоты остатков расы даймонов, давно научившихся скрываться в этом мире. Ко всему прочему, кончаешь одного князя вместе с детишками – Чем привлекаешь к себе, ну, совсем нежелательное внимание царственной особы. Теперь, после того, как ты очень некрасивым образом отверг столь щедрое предложение, надо ждать ответного хода. Плохо? Все очень плохо. А еще, до да кучи, у тебя есть приятная сумма денег, которая умоляет вложить ее в инвестиции, Но сам характер взаимоотношений в этом безумно логичном мире, где человечество буквально разделено на три подрасы, препятствует подобному. Что в наличии? Пара стволов, дробовик, книга, лицемерно плачущаяся о том, что наша дружба охладела, странная девочка, обожающая черный цвет, кот, слегка ушибленный бульдог, Да гигантская и человекоподобная экономка. Азова я в расклады не вписываю, его ботяне уже на нашу дружбу смотрят весьма искосо. Да и так, если поразмыслить, я перестал иметь для Константина весомое значение. Его репутация в академии уже более-менее прочная, базис физических нагрузок заложен, учится он все лучше и лучше. Вот такая вот грустная история, котик. Мишлен, понимающий, кивал и локал пива, не обращая внимания на тыкающих в него пальцами клиентов, которых становилось все больше и больше. Конечно, я следил за базаром, рассказывая животине лишь общие факты, но тем самым как раз подогревал интересы вечернего лорда, впрочем, заходить до того... Чтобы навязывать свою компанию одиноко и мирно пьющему молодому человеку, никто не собирался. Тоже интересный момент местной культуры, который я никак не пойму. То есть, особенное отношение между сословиями есть, а перегибов нет. Никто никого не лупит кнутом, никто никому не кланяется в пол. И даже, несмотря на мою очевидную молодость, Прибуханность и вооруженность никто из посетителей, даже самого мирного вида, вовсе не спешит покинуть потенциально опасное заведение. Наоборот, даже как-то. Странный мир. Столько похожего и столько отличий. Философский подумал, я заглатывая пиво, а затем, краем уха, услышав фразу одного из посетителей... Понял, в чем дело. Сегодня было неслыханное Порталы в городе. Ну да, было. А пожрать и попить возле ревнителей вам безопаснее, кажется? Велком, велком. Ни разу не против. Надо бы еще места. Первая так отлично провалилась. Мишлен, хочешь рыбы? Домой мы с котом вернулись довольно поздно и изрядно налезавшиеся, не так, чтобы прямо до бровей, но прилично на веселе. Бдительно стерять было нельзя. Однако, с другой стороны, возвращаться в родные пинаты в таком пугающем состоянии было откровенно сыкотно. Поэтому мы с Мишленом, сев на ступеньках, на которых еще этим утром я вел бой, Откупорили бутылочку, в которой, по клятвенному уверению одного бармена, у которого мы дозаправлялись по пути, был настоящий ром. "Саврал сволочь!» — грустно подытожил я, понимая, что употребленное внутрь настолько мерзко, что пробивает даже не кислый уровень опьянения. Но пить все равно буду, потому что догон — это святое. «Мяу!» – попросил кот, трогая меня лапой за рукав. «Мне не жалко, но утром мы помрем». Чистосердечно предостерег я кота, наполняя крышечку от бутылки. Тот был не против. Убиться сейчас было куда важнее утра. Ну, не убийца, ну, для храбрости. Получилось только у кота. Мое взращенная на очень натуральных продуктах тела, высказала слишком высокую сопротивляемость алкоголя, поэтому высказала слишком высокую сопротивляемость алкоголю. Поэтому я вполне смог разглядеть стоящую в позе разгневанной жены Кристину Тернову, осененную зловещей тенью экономки, или гувернантки, или горничной. Боярыня Анна Эбигейловна выполнить скромный поклон было довольно тяжело, удерживая одновременно здоровенного кота и отлягиваясь от задумчиво-позитивного курва, который, кажется, решил включить свою диету и носки. Но у меня получилось. «Что с моим котом, Дайхард?» Тон голоса у Терновой было лишь на пару градусов выше абсолютного нуля, Черные глаза характерно щурились, как будто уже держа меня в прицеле, а ее чудовищные косы за спиной слегка шевелились. Горничная просто стояла со своим обычным видом, что все равно было довольно пугающе. Он выполнил задание. Поднял я тушу вырубившегося кота над головой, демонстрируя ее женщинам. Он молодец! В принципе, после этого можно было спокойно покидать поле боя, враг был ошеломлен, он не находил слов, жестов и прочего. Но тут меня предали. Да они просто нажрались вместе, вреднейшим голосом заявила книга у меня на поясе. Кот пьян до изумления. Сказала б, И тебе обналил, обиженно заявил я, пытаясь гордо пройти мимо женщин, но выдвинувшейся вперед Анна Игейловна, протянув руки, вынудила меня сгрузить на них отважное, но неудачливое животное. Взглядом в спину мне очень зловеще молчали, но веселое хрюканье, охотящегося за моими носками курва, слегка разряжало обстановку. «Предательница!» — тихо пробурчу я, вваливаясь к себе в комнату. «Алкаш, мужлан, плебей и грубиян даст краткую, но емкую характеристику мне книга». Вот и поговорили. Подытожу я, помогая жующему снятый носок бульдожищу скарабкаться на кровать, а затем и сам упаду рожей на подушку Даже не пробую раздеться. Ох и хреново мне завтра будет. Кристине, глядящей в спину уходящему хаму, споившему ее кота, хотелось рвать и метать. Были подняты десятки людей, разосланы листовки по всем вокзалам. Она сама с разговорником у уха не отходила весь день от детектора, на котором был виден Мишлен. И его эмоциональное состояние. И это на фоне беспрецедентного события. Каскада, случившегося в одном из крупнейших городов страны. Она верила ему. Верила своему питомцу. В его выучку, сдержанность, силу воли, наконец. Верила, что те случайные эпизоды с едой – это какая-то магия подлого Кейна. «А они?» «Ну ничего!» Взгляд девушки уперся в некие вытянутые предметы, стоящие в полотняных чехлах у входной двери. «Ничего!» «Анна Эбигейловна!» проговорит Кристина, не отрывая взгляда от таинственных предметов. «Уложите Мишелена, пожалуйста!» «И да!» «Та комната?» «Она теперь ваша!» Вы будете жить с нами. Господин Дайхард может быть против, негромко произнесла женщина, удерживающая массивного кота с небрежной легкостью. Он не будет против, скрижетнула Кристина, резко разворачиваясь на месте. Или не будет вообще.